что неприятно поражало Тотского. Впрочем, многое было в Настасе Филипповне, что неприятно, а впоследствии даже до презрения, поражало Афанасия Ивановича. Не говоря уже о неизящности того сорта людей, которых она иногда приближала к себе, а стала быть и наклонна была приближать. Проглядывали в ней еще некоторые совершенно странные наклонности. Заявлялась какая-то варварская смесь двух вкусов.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 кажется, был бы этим чрезвычайно доволен. К этим результатам клонилось первоначально и все воспитание Анастасии Филипповны по программе Тоцкого, который в этом роде был очень понимающий человек, но, увы, результаты оказались странные. Несмотря, однако ж, на то, все-таки было и оставалось что-то в Анастасии Филипповне, что иногда поражало даже самого Фанасья Ивановича необыкновенную и увлекательную оригинальностью